«Бегство из края непуганных идиотов». Я принадлежу к поколению, опознававшему своих по сигнальным фразам из Ильфа Петрова и Бабеля. В редакции «Новой газеты», где я работал, даже запретили к месту и не к месту цитировать «12 стульев» и «Золотого теленка». Но до смены поколений, следующая генерация журналистов и не думала сыпать цитатами из классиков, На детство пришла синхронизация с Папановым и Мироновым, 1976-й, которая для меня предпочтительнее фильмом с Юрским, 1968-й, и Гомиашвили, 1971-й. Дома был потрепанный, некрасиво изданный том с двумя романами Ильфа и Петрова. В 1987-м появилась книга статей и филитонов, Затем я собрал всё, что, в принципе, издавалось в последние годы о Быльфе Петрове или из их наследия. Евгений Петров, Евгений Петроевич Катаев, Ильф и Петров погиб 2 июня 1942 года. О его гибели ходят разнообразные легенды. Впрочем, и об иных эпизодах его жизни рассказывают самое разное, например, о том, как он начал писать причём свой вклад в противоречивую мифологию внёс старший брат Валентин Катаев, то у него Евгений со злости, чтобы не сидеть на шее у Валентин Петровича, написал свой первый рассказ, то сам Валентин Петрович ушёл за папиросами и попросил младшего продолжить за него фрагмент сериального произведения, которое из номера в номер шло с колёс в газету. А тот написал так, что и править ничего не надо было. Наверное, легенды и должны сопровождать биографии знаменитостей, но старший Катаев умел адаптировать свои истории и тексты не только к интересам публики, но и к нюансам текущего момента, то есть к потребностям власти и её дискурса. Покатаев Петров погиб в самолёте, который уходил от мессершмиттов. Не от каких мессершмиттов самолёт не уходил, а той истории, предшествовавшей ракового полёта уже могла обернуться гибелью. Бестрашный военный корреспондент Евгений Петров побывал в осаждённом Севастополе и возвращался из него в Новороссийск, на Исминце, Ташкент. Корабль атаковали немцы, потонувши чаще впереди Исминц безупречный. Из-за постоянных обстрелов невозможно было спасти людей, плававших в озёрах мазута. Адмирал Иван Исаков присутствовал при всех этих событиях, а затем наблюдал за реакцией Петрова потрясённого всем увиденным и пережитым, якобы оказавшись в результате в Краснодаре, писатель несколько дней пил. В день рокового вылета в Москву тот же Исаков обнаружил на веранде, где ночевал Военкор, множество исписанных листов бумаги, каждый из которых был придавлен камешками. Это сушились записки Евгения Петрова вместе с его полевой сумкой, попавшей в воду во время боя. А дальше две версии. Самолёт Дуглас летел низко, чтобы свои узнали своих и не обстреляли. Тень от самолёта падала на землю, писал литератор Ветъ Яков Лурье, и пасущиеся там скотцы испугом отбегал от этой движущейся тени. Лётчика это позабавило, и он стал нарочно пугать коров. Тут-то он и врезался в курган. Другая версия, пилот и штурман позволили Евгению Петрову сесть за штурвал, и хотя пилот руководил его действиями, уйти от внезапно обнаружившегося холма не удалось. Смерть ходила по пятам Евгения Петрова, утверждал его старший брат, ещё с тех пор, как младший едва не утонул в детстве. Волшебный произи Валентина Катаева в повести Билет в парус одинокий, первое издание из домашней библиотеки. Лазурного цвета с белым пятном паруса разваливается в руках. Оно сильно зачитано еще мамой и ее братом до войны. Сдано в производство 31.05.1936 года. Подписано к печати 21.07.1936 года. Дет из Дат, ЦК ВЛКСМ, тираж 25 тысяч. Младший описан с удивительно трогательной любовью. Маленький Павлик, брат Пети, запрягающий игрушечную лошадку Кудлатку, и есть будущая половина Ильфа и Петрова. А у вас когда-нибудь покибал младший брат эту фразу, как утверждают Катаев, произносил с неизбывным отчаянием. Невезучему младшему брату повезло стать соавтором двух сатирических романов Гекс из которых не просто ушли в народ, а стали паролем в общении нескольких поколений более или менее интеллигентных слоёв советского и даже постсоветского общества. Он сделал карьеру, пришли слава и достаток. Квартира в Лаврушинском в 1937 и орден Ленина в 1939. Назначение главным редактором Аганька. Он был счастливчиком, но счастливчиком обречённым. Слишком высоко залетать во времена обретавшего зрелость после ювенильной легкомысленности НЭПа «Сталинизма» было опасно. Когда, двигаясь к статусу классиков, Илья Ильф и Евгений Петров получили предложение писать для самой газеты «Правда», это был огромный риск. Снаряд в угол дома, где ночевал военкор Петров на финской войне, или минометный обстрел под Москвой — это полбеды. Главная мина раззорвалась прямо рядом с двумя соавторами, когда 9 декабря 1932 года в Правде был опубликован их первый фельетон Клооп. В нём описано некое абстрактное советское учреждение, где все заняты чем угодно, только не работой. И никто, включая начальника конторы, не знает, в чём состоит смысл работы и как расшифровать само название. Если начальник Клоопа был переброшен на новую работу с молока. Настоящие большевики с равным успехом могут руководить чем угодно, то и тогдашний главный редактор Правды, когда-то фактически портфелиносец Сталина по прозвищу Мехлис, спичку, тоже был переброшен на печать Бог, точнее, Маркс знает откуда. По поводу филетона у Мехлиса состоялся неприятный разговор со Сталиным. В свою очередь, у редактора отдела литературы и искусства главной большевистской газеты Арона Эрлиха, друга и коллеги всех тех, кто когда-то делал знаменитую четвёртую полосу Гудка от Юрия Олеши до Михаила Булгакова, состоялся тяжёлый разговор с Мехлесом. Эрлиху пришлось поручиться головой за Ильфа и Петрова, и по счастью, Арон исаевич не был репрессирован и дожил до оттепельных времён. Правда, ему пришлось в специальной статье покритиковать своих подопечных. Сделал он это виртуозно, никого не обидев и уведя из-под удара друзей. В Филетоне писал он «допущена ошибка». Типическое исключение звучит как типическое правило. Немного напоминает туманное рассуждение Ильфа-Петровского бухгалтера Берлаги. «Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды можно сказать и правды газеты зато не полетели головы двух сатириков спустя несколько месяцев в августе 1933 года Ильф и Петров попали в злополучную бригаду писателей которые по инициативе Максима Горького отправили присутствовать при перековке советских людей на строительстве Беломорканала но если все участники этой удивительной экспедиции от Катаева до Шкловского потом дали свои очерки в толстую книгу О счастливом преобразовании человека благодаря принудительному труду. Ильф и Петров ускальзнули от этой обязанности и не написали ничего, кроме уклончивого текста в Комсомольской правде, где сообщили, что хотели бы сочинить третий роман об Остапе Бендере, где он перевоспитывается в честного советского человека, но после увиденного на Беломорканале необходимость в сочинении такой вещи отпала. И я написал сама жизнь. Каким-то чудом им удалось не поучаствовать в компаниях травли подсудимых во время участившихся сталинских процессов. Однако в отличие от весёлого и коммуникабельного Петрова, интроверт Ильф чувствовал приближение катастрофы. В последний год жизни он описывал это ощущение словами: летит кирпич. Ужасно, как мне не повезло, писал Ильф о своей болезни. Знал бы он, что ему повезло умереть от туберкулёза в 1937. -м. А Евгений Петров этот счастливчик-неудачник остался один на один с листами белой бумаги и уже сточившимся политическим режимом, требовавшим заверений в совершенной лояльности. Петров писал очень много и работал в разных жанрах, в том числе, удовлетворив свою страсть музыке, сочинил в соавторстве с Георгием Мунблитом сценарии фильмов, музыкальной истории и Антон Иванович Сердец. Однако ни что из написанного Безыльфы не вошло в историю литературы, в том числе и незаконченный фантастический роман О счастливом будущем коммунизма. Кажется, от смерти Ильи Арнольдовича Евгений Петрович так и не оправился. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг в одну минуту стало белым. Лучшее, что он написал это наброски к несостоявшейся книге о Быльфи. Хуже репортаж с процесса Бухарина-Рыкова правотратскиского блока 1938 года, опубликованный в Летгазете. Чтобы сохранить свой статус живого классика, Петров стал играть по правилам и даже удостоился ордена Ленина. За что, согласно ещё одной литературной легенде, получил от Пьянова Алеша убийственную фразу. Я угощаюсь за чужой счёт, а ты носишь чужой орден. Возможно, именно в поисках согласия с самим собой Евгений Петров отправляется в военные командировки. Но и здесь ему не повезло. Первые его репортажи были с захватнических сталинских войн. Финской 1939 года и освободительной кампании 1940-го. Если бы Ильф не умер в 1937-м, а Петров не погиб в 1942-м, они едва ли пережили бы послевоенные репрессии, еще более обильные и массовые, чем в конце 1930-х. После своей поездки в Штаты, результатом которой стала одноэтажная Америка, они зачем-то сочли необходимым написать письмо Сталину об устройстве павильонов Голливуда, которое стоило бы позаимствовать. У вождя это письмо вызвало раздражение. Двух писателей, единственных из советской плеяды, которых выделял даже желчный Владимир Набоков, назвал их в интервью 1966 года поразительно одаренными и нашедшими способ обойти цензурные рогатки. В самые темные годы советская история поджидала смерть после смерти. В 1947, 30-летию советской власти, Издательство Советский писатель переиздавало некоторые наиболее значимые книги эпохи. И в их число вошли 12 столив и золотой телёнок. Что тут началось? Записки Фадеева Сталину и Маленкову. Врядная книга, она является каливитой на советское общество. Авторам присущи были буржуазный интеллигентский скептицизм и нигилизм. Записка Агитпропа ЦК Маленкову с разбором пошлых острот. Самый ужасный из которых оказалась вот на деле ли делов эти бандиты Маркс и Энгельс. Постановление секретариата ЦК ВКПб. Выговор к критику Анатолию Тарасенкову, редактору отдела советской литературы, истерик Александрову Адееву, Марии Белкиной, писатель и жена Тарасенкова вспоминала тираж книги пошёл под нож. Тарасенкову влепили выговор в Одеев после заседания в запой. Водить медведя, как говорил Твардовский. А ведь Вадиев, замечает Белкина, обожал и Ильфа и Петрова. И как мальчишка до слёз смеялся, цитируя изость куски. В сочности соавторы сами предрекли свой конец. Евгений Петров писал, что он не помнит, кто во время командировки в Америке сказал эту фразу. Скорее всего, Ильф Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Так оно в сущности и произошло, несмотря на то, что физическую смерть Ильфа от физической смерти Петрова отделяло пять лет. Ильф и Петров писатели оттепели, возникшие в период НЭПа и пережившие свое второе рождение в 1950-е, Реабилитация бессмертных романов пришла одновременно с реабилитацией жертв сталинского террора. Книги были переизданы в 1956-м и дальше подписывались в печать бесчисленные множество раз. На них выросло поколение оттепелей и еще несколько генераций, определявших, кто здесь свой, а кто чужой по знанию матчасти. Цитата из Ильфа и Петрова. Такую же роль отчасти играли братья Стругацкие, Бабель, Булгаков. Впрочем, зарисовки и фразочки Ильфа и Петрова не знают временных ограничений. Взять хотя бы вот эту из записных книжек Ильфа, чувствовавшего приближение убийственного кирпича. Крайне погнанных идиотов, самое время погнуть. И в другом месте тяжёлой и нудно среди непуганых идиотов.